Неужели это и в самом деле ремесло, как уверяют безжалостные богачи? Разве у вас нет семьи? Разве вместо того, чтобы как привидение бродить по ночам около церквей, вы не можете позаботиться о ком-нибудь? Неужели того, что я вам дал вчера, не хватило на ночлег сегодня? Или вы хотите захватить ту долю, которая могла бы достаться вашим братьям? «Я не прошу милостыни», — ответила я. «Твое золото я опустила в ящик для бедных все, кроме одного цехина. А этот я хочу сохранить из любви к тебе». «Кто же вы?» — воскликнул он, схватив меня за руку. Ваш голос волнует меня до глубины души. Мне кажется, что я знаю вас. Откройте ваше лицо. Впрочем, нет, я... Я не хочу его видеть. Вы внушаете мне страх. О, Альберт! Вскричала я, потеряв всякую власть над собой, забыв о благоразумии. Значит, и ты... И ты тоже боишься меня. Он задрожал всем телом, и опять прошептал с выражением страха и благоговения. «Да, это ее голос. Голос моей матери. Я не знаю, кто твоя мать, — возразила я, испугавшись собственной неосторожности, но мне известно твое имя, потому что оно уже знакомо беднякам. Чем я так испугала тебя? Как видно, твоя мать умерла. Они говорят... То умерла, ответил он. Но для меня она жива. Где же она? В моем сердце, в мыслях, постоянно, непрерывно. Мне снился ее голос, снилось ее лицо сто, нет, тысячу раз. Пылкое чувство, которое влекло его ко мне. Она схитила, но в такой же мере и устрашила меня. Я увидела в нем признак душевного расстройства и поборола свою нежность, чтобы успокоить его. «Альберт, я знала вашу мать», — сказала я. «Я была ее другом. Она давно поручила мне поговорить с вами о ней» поговорить в тот день, когда вы будете достаточно взрослым, чтобы понять меня. Я не та женщина, какой кажусь. Вчера и сегодня я ходила за вами следом лишь для того, чтобы найти случай говорить с вами. Выслушайте же меня спокойно и не поддавайтесь суеверным страхам. Согласны вы пойти под аркады сейчас они пустынны, побеседовать со мной. Достаточно ли вы спокойны? Достаточно ли сосредоточены для этого ваши чувства? «Вы... вы друг моей матери!» — воскликнул он. «Вам она поручила рассказать о себе... О, говорите, говорите! Вот видите, я не ошибся. Внутренний голос предупредил меня. Я почувствовал, что у вас есть что-то от нее». Нет-нет, я не суеверен, не безумен. Просто сердце у меня более чувствительно, более восприимчиво к иным вещам, которых многие другие не чувствуют и не понимают. Вы поймете это, ведь вы знали мою мать. Расскажите же мне о ней. Расскажите ее голосом, ее словами. Когда мне удалось немного успокоить Альберта. Я увела его в галерею и начала расспрашивать о его детстве, воспоминаниях, о принципах, в которых его воспитывали, о том, как он относится ко взглядам и убеждениям своей матери. Мои вопросы показали ему, что я посвящена во все семейные тайны и способна понять его сердце. «О, дочь моя!»